На перегонки с убийцей глава 18 дворик в котором он оказался не был глухим с четырех сторон его окружали кирпичные девятиэтажки но между ними были проходы где вполне могли разминуться как минимум два камаза однако интуиция подсказывала гурову что елисеев дворика не покидал он затаился где-то здесь и выжидал чего либо удачного момента для атаки либо того что гуров смирится с потерей противника и уйдет Полковник внимательно огляделся. Детская площадка с песочницей и качелями, небольшая стоянка на 5-6 машин, аккуратно подстриженные газоны с невысокими деревьями. Ну и, конечно же, внушительное число подъездов. Елисеев мог воспользоваться в качестве укрытия любым из них. И всё же Гуров в первую очередь сосредоточил своё внимание на стоянке. Поколебавшись долю секунды, полковник направился к ближайшему автомобилю. Его тяжёлые шаги эхом отскакивали от кирпичных стен. Елисеев рассчитывал на внезапность и на свою более выгодную огневую позицию. Он выскочил из-за стоящего третьим по счёту в общем ряду Ниссана и, вскинув Марголин, выстрелил три раза подряд. Гуров молниеносно распластался на земле и откатился в сторону детской песочницы. Елисеев выстрелил ещё дважды, и пули взметнули вверх фонтанчики речного песка. Держа оружие двумя руками, Гуров выставил его перед собой и спустил курок. Бьющее по глазам солнце мешало полковнику качественно прицелиться. Со звоном раскололось стекло, сработала сигнализация. Со стороны стоящей слева от Гурова девятиэтажки кто-то истошно закричал. Через пару секунд к женскому крику присоединилось еще несколько. Среди людей, находящихся во дворе, началась паника. Взрослые громко звали детей, те визжали, залаяла собака. Гуров вскочил на ноги и опрометью метнулся по диагонали через детскую площадку. Боковым зрением он заметил, что Елисеев побежал в том же направлении, только минуя стоянку. Двигался к последнему подъезду крайнего строения. Ясное дело, что лишняя шумиха была ему не на руку. Но на что он рассчитывал? Просто скрыться? Гуров поклялся самому себе, что не позволит неприятелю сделать этого. Остановившись на стыке заграждения автомобильной стоянки, куда не попадали солнечные лучи, Гуров прицелился и выстрелил по движущейся мишени. Елисеев рыбкой нырнул в зазор между двумя автомобилями. Полковник замер в ожидании, но ничего не менялось, не считая того, что паника во дворе достигала своего апогея. Слышались крики «Милиция!» и «Вызовите кто-нибудь МЧС!». Елисеев же не проявлял больше никаких признаков активности. Может, Гурову всё-таки удалось зацепить его в полёте, и он ранен? Полковник быстро пошёл вперёд, не опуская при этом оружие, готовый в любой момент открыть огонь на поражение. Достигнув предпоследнего автомобиля, новенькой белой шестёрки, он остановился. Затем осторожно двинулся боком, плавно перенося вес тела с одной ноги на другую. Елисеев действительно был ранен. Из правого плеча струилась кровь, окрашивая короткий рукав белой футболки в грязно-багровый цвет. Он сидел на асфальте, привалившись спиной корпуса шестёрки, и, зажав марголин между колен, левой рукой старался пристроить в оружие новую обойму. Пальцы не слушались его. Он время от времени ронял обойму, поднимал её и возобновлял манипуляции. Однако рука не слушалась его, плетью свисая вдоль тела. Видимо, пуля задела какое-то нервное окончание, нарушив двигательные функции. Елисеев нервничал и тихо, но ведь матерился. Гуров, шагнув в пространство между автомобилями, наставил на него Дула Штайра и коротко распорядился. «Встать!» Елисеев поднял на него взгляд. «Живучий ты, однако, ментяра, или просто везунчик?» – негромко произнес он. «Будем считать, что я везунчик», – парировал полковник. «А теперь поднимайся». Елисеев ухмыльнулся, отбросил так и не пригодившуюся ему обойму, отпустил зажатый ногами пистолет и, опираясь на левую руку, медленно поднялся. Глаза его были злыми, с покрасневшими белками. «Я наводил о тебе кое-какие справки», — он привалился к корпусу шестерки. «Крепкий орешек, да? Неуязвимый полковник Гуров. Но ты ведь знаешь, что на каждую силу имеется большая сила. И когда-нибудь...» «Когда-нибудь, безусловно», — мрачно ответил Гуров. «Только ты на роль этой силы не подошел». «Не зарекайся, легавый». «Разворачивайся и иди к машине». Елисеев сплюнул себе под ноги, развернулся и двинулся к автомобильной стоянке. Полковник, держа его под прицелом, пошел следом. «Как ты узнал, где я?» Бросил он в спину задержанному. Елисеев не обернулся. «Я не знал», — глухим басом ответил он. Кровь стекала по его руке и, срываясь с пальцев тягучими каплями, падала на асфальт. Но подозревал, что рано или поздно ты объявишься у Паши. Мне доложили о том, какой шухер ты устроил у Битцовского парка, о том, куда нагрянул наряд, и о том, что незадолго до этого ты успел тепло пообщаться с Широковым. Любой нормальный человек понял бы, какие действия ты предпримешь дальше, но я надеялся тебя опередить. И не успел. Кто стоит за производством паленой водки? Елисеев остановился и повернул голову. На лице его играла саркастическая усмешка. Казалось, еще секунда другая, и он открыто рассмеется полковнику в лицо. «У тебя есть на меня досье, Гуров?» Прозвучал совершенно неуместный вопрос, и сыщик не сразу нашелся с ответом. «При чем тут это?» «Так есть или нет?» Они стояли на выходе со стоянки, оглушаемые звуком все еще работающей на полную мощность сигнализации. Паника среди местных жителей уже прекратилась, но Гуров почти был уверен, что кто-нибудь из них уже вызвал милицию. Да и оставшиеся на дороге покореженные «Пижо» с «Ситроеном» должны были бы уже привлечь внимание сотрудников ГИБДД. «Пока нет», – Гуров цепко приглядывался к своему визави. «У меня еще как-то не было времени заниматься твоей персоной, но оно непременно будет». «Вот». Елисеев выставил перед собой левую руку и демонстративно поднял вверх указательный палец. «Как будет, ты его прочти внимательно, а потом скажешь мне, написано ли в нем, что я лох. Тогда и будешь задавать свои идиотские вопросы. Я не Гена Широков и не Минаев. Чего ради я стану давать какие-то показания против себя или тех, кто мне платит? Врубаешься, Гуров?» «А на что ты рассчитываешь?» Полковник едва сдерживал клокотавший внутри его гнев и чувствовал, как у него зарождается непреодолимое желание врезать этому типу по морде от души. Думаешь, что о тебе похлопочет твои покровители, если ты станешь держать язык за зубами? Я в этом сильно сомневаюсь. Ваши сотрудники подпольного цеха Убичевского дадут против тебя показания. Против тебя и без Шапошникова. Вам обоим кранты. Если без шапошников окажется посговорчивее, то основная вина ляжет на тебя, и ты пойдешь в этом деле паровозом. Знаешь такое выражение? А если и он выкажет столь же завидное упрямство и будет молчать, ваши покровители только обрадуются подобному раскладу. Вытаскивать вас из неприятностей накладно, да и риск великоват. Гораздо проще повесить на вас все и закрыть дело. И ты после этого все еще будешь думать, что ты не лох? Лицо Елисеева стало еще более свирепым, он был похож на разъяренного быка, Гуров понял, что удар его достиг нужной цели. «Ладно, пошли, лох», он указал задержанному на выход с автостоянки, «и подумай пока над своими словами». Думать Елисеев не стал, вместо этого он решил действовать, грубо и стремительно. Сделав всего два шага по направлению к машине, он ловко наклонился, подобрал с земли оставленную кем-то металлическую трубу, резко развернулся и ударил Гурова в грудь. Полковник успел закрыться, но рефлекторно сделал это правой рукой, в которой был зажат Штайр. Удар пришелся на локоть, рука онемела, а пистолет шлепнулся к ногам Гурова. Елисеев без промедления бросился на своего противника. Гуров нырнул вниз, уходя от просвистевшего у него над головой импровизированного оружия и одновременно встречая неприятеля ударом головы в живот. Воздух шумно вырвался из груди Елисеева. Левой рукой Гуров вырвал у него трубу, но сам тут же опрокинулся на асфальт под тяжестью навалившегося на него тела. Теперь мужчины были в равных условиях. Оба без оружия, и ни один из них не мог действовать правой рукой. Елисеев попытался ударить Гурова лбом в переносицу, но сыщик уклонился. В ответ он дважды ударил противника по ребрам. Затем толкнул грудью и скинул Елисеева с себя. Тот откатился в сторону и попытался достать оброненное Гуровым оружие. Полковник уже вскочил и ударом ботинка отшвырнул Штайр в сторону. Елисеев схватил сыщика левой рукой за щиколотку, а сам, вскинув ногу, ударил Гурова под коленную чашечку. полковник не удержал равновесия и упал. Елисеев вскочил на ноги. «Ну, и кто из нас теперь лох, урод?» Гуров загораживал от противника, лежащий на асфальте Штайр, но тот и не предпринял новой попытки завладеть оружием. Вместо этого он поднял трубу и вскинул ее над головой. «Один маленький момент искренности», – произнес Елисеев. «Я хотел, чтобы все это произошло не так». Я хотел на твоем примере преподать урок всем легавым и даже тем засранцам, которые диктуют условия нам с Бесшапошниковым. Все менты одинаковые, и вы мало чем отличаетесь от нас. Только вам удобнее прикрываться законом. Фамилии называть не буду даже сейчас, хотя тебе вряд ли представится возможность воспользоваться полученной информацией. Ну а теперь попрощаемся, что ли? Труба обрушилась вниз, но за секунду до этого Гуров стремительно метнулся Елисееву в ноги. Металл ударился об асфальт, выбив сноп искр. Сбитый с ног Елисеев больно ударился затылком. Труба отлетела в сторону, и он, с трудом балансируя на грани сознания, вцепился пальцами левой руки в горло полковнику. «Удавлю, тварь!» – прохрипел он. Гуров, лежа на нем сверху и по-прежнему не чувствуя правой руки, левый перехватил Елисеева за запястье и попытался вывернуть ему кисть. но тот только крепче сжимал горло сыщика, и уже через пару секунд перед глазами Гурова поплыли радужные круги. Он понял, что теряет сознание, но отдернуть от горла руку противника так и не получалось. Гуров отпустил запястье Елисеева и, не глядя, ударил его кулаком по лицу. Затем еще раз и еще. Гуров продолжал бить противника даже после того, как хватка ослабла, а затем рука Елисеева и вовсе откинулась в сторону, стукнувшись костяшками пальцев об асфальт. Гуров сел ему на живот и отдышался. Все лицо противника превратилось в бесформенное кровавое месиво, но пузырящаяся на губах пена свидетельствовала о том, что Елисеев был еще жив. «Своим сирен во двор ворвались два милицейских автомобиля», – Гуров повернул голову. Два «Опеля» с синими полосами по бортам блокировали автостоянку с противоположных сторон. Громко захлопали дверцы, и вниманию полковника предстали пять бравых широкоплечих бойцов в тяжелых бронежилетах и в касках с опущенными пуленепробиваемыми забралами. В руках у каждого было по автомату, и все пять стволов устремились в направлении сидящего на своей жертве Гурова. «Не двигаться! Руки за голову!» Зычная команда разнеслась по всему двору, без труда перекрывая гул сигнализации и вой сирен. Практически в каждом окне ближайшей девятиэтажки появились головы любопытных. Самые смелые уже стояли в дверном проеме подъезда. Из опеля, что располагался правее места событий, неторопливо выбрался мужчина в штатском с мегафоном в руке. На нем была однотонная коричневая рубашка из шелка и светлые льняные брюки. Большую часть лица закрывали огромные зеркальные очки. Мужчина поднес мегафон к рту и спокойно произнес, обращаясь к Гурову. «Слезь с него и держи руки на затылке!» Кричать что-то в ответ полковнику не хотелось, а потому он покорно выполнил распоряжение. Вернее, выполнил его не полностью. Поднялся с Елисеева, который все еще находился без сознания и положил на затылок только правую руку. «Вторую!» потребовал мужчина в солнцезащитных очках. Гуров жестом дал ему понять, что рука не функционирует. Мужчина на мгновение заколебался, а затем спросил через мегафон, «Оружие есть?» Сыщик отрицательно покачал головой. Мужчина подал короткий знак одному из подчиненных. Тот опустил автомат и приблизился к Гурову, быстро и сноровисто обыскал его. Заметив пустую наплечную кобуру, «Удостоверение в нагрудном кармане», — сказал ему Гуров. Парнишка поднял-забрало, и полковник смог увидеть, насколько он молод. «Что?» «Я из уголовного розыска», — с трудом проговорил Гуров. Горло еще болело. «Главное московское управление. Удостоверение в кармане. Посмотри». «Что там случилось, Умнов?» — прокаркал в мегафон мужчина в очках. «Секунду, товарищ майор». Парень запустил руку в нагрудный карман Гурова и выудил удостоверение. Раскрыл его, бегло ознакомился и сверил фото с лицом полковника. Присвистнул. «Умнов!» – окликнул его майор и тут же добавил в свой мегафон. «Чья машина орёт? Выключите сигнализацию!» От подъезда отделился мужчина с голым торсом, пробежал несколько метров и, вытянув руку, нажал на компактном брелке нужную кнопку. Сигнализация пискнула в последний раз и смолкла. «И сирену уберите!» – распорядился майор. Еще двое с автоматами побежали к опелям, и во дворике установилась абсолютная тишина. Слышно было даже хриплое дыхание растянувшегося на асфальте Елисеева. Майор опустил руку с мегафоном. «Так что там у вас?» – обратился он к обыскивающему Гурова пареньку. «Это важнякость главка, товарищ майор», – ответил тот. «Полковник Гуров». Сыщик кивнул, подтверждая слова автоматчика. Чуть больше минуты майор молчал, затем снял очки и повесил их на верхнюю пуговицу рубашки. «Убери оружие!» – бросил он подчинённым и пошёл к Гурову. Полковник опустил руку и забрал у паренька своё удостоверение. Попробовал пошевелить правой и с удовольствием отметил, что её двигательные функции понемногу восстанавливаются. «Майор Ярошенко», – представился Гурову подошедший, – «районное управление внутренних дел». «Что у вас тут случилось, товарищ полковник?» «Задержание преступника», — сыщик кивнул на Елисеева. «И вы как раз вовремя, майор. Нужно доставить его в наше управление, а заодно и меня тоже. Думаю, что мой транспорт сейчас не на ходу». Гуров нагнулся, подобрал Штайер и пристроил его в наплечной кобуре. Майор, не задавая больше вопросов, отдал новые распоряжения подчиненным. и двое из них оперативно загрузили Елисеева в ближайший «Опель». «Я поеду с ним», – сказал Гуров. «И вы с нами, майор». Ярошенко не стал спорить. Они вместе пошли к машинам. На лицах людей, наблюдавших происходящее из окон своих квартир, читалось откровенное неудовольствие от того, что шоу закончилось так быстро и совершенно незрелищно. «А как же ваша машина, товарищ полковник?» – на ходу поинтересовался «Ярошенко». Может, позвонить ребятам из дорожно-постовой службы, чтобы они...» «Не стоит», – отмахнулся Гуров. «Я займусь этим вопросом позже. Сейчас есть задачи поважнее». Неожиданно вспомнив про свой мобильник и пропущенные вызовы, он достал аппарат и сверился с дисплеем. Номер дважды вызывавшего его оппонента был Гурову незнаком. Он набрал его сам, но в течение минуты из трубки доносились только длинные гудки. Сыщик убрал мобильник обратно в карман и сел на заднее сидение вместе с Ярошенко. Бесчувственное тело Елисеева оперативники разместили посередине.